Глава девятая «Господин, одетый на манер англичанина, провел в третьем участке Спасской части уже полчаса, а такого времени вполне достаточно, чтобы любой нормальный человек, не жулик или грабитель, закипел, гневно оскорбляя и грозя жуткими карами, чем наваривал себе лишнее наказание». Титулярный советник Анучкин честно старался довести задержанного до белого коленя, долго и муторно составляя протокол. Но наглец только улыбался, даже золотой пенсне не снял и опять спросил. «Так в чем же меня обвиняют?» «Повторяю, господин...» Анучкин нарочно заглянул в протокол, хоть и помнил фамилию. Тут ведь важно, чтобы задержанный прочувствовал себя никем. Господин Корсавин, вы злостно нарушили введенный в нашей столице порядок управления велосипедом. Что написано в правилах? Зачитываю. Каждый велосипед при езде на нем по городу должен быть снабжен выданным на этот предмет из канцелярии господина градоначальника номерным знаком, прикрепленным сзади велосипеда так, чтобы знак этот не был закрыт сумкой или одеждой. Кроме того, обязательно иметь звонок, а с наступлением темного времени зажженный «Фонарь. Фонарь есть? Фонаря нет. Но ведь сейчас ясный день. Зачем фонарь? А вдруг гроза и сумрак упадет, а вы без фонаря? Нарушение!» «Далее. Где номерной знак?» «Велосипед куплен только вчера. Не успел». «Надо, господин Корсавин, закон соблюдать!» «Столько народу напугали, я уже не говорю о лошадях». «Вон что городовой в рапорте докладывает». «Голубчик, это абсурд», — сказал господин и так мило улыбнулся, что Анучкину расхотелось его уличать. На какое-то мгновение. Но жара и прочие трудности взяли свое. Чиновник нахмурился и веско сказал. «Правила для всех писаны. Что в них написано?» «Читаем. Во время езды по городу велосипедист обязан иметь разрешение при себе и предъявлять его по требованию полиции. Покажите разрешение. Где его получать?» «Эх, господин Корсавин, на велосипед сели, а таких простых вещей не знаете. Ладно, будем составлять». «Происшествий мало, так что завтра во всех газетах заметка появится. Спасибо репортерам, помогают полиции бороться с этой заразой велосипедной». Наконец-то чиновник попал в чувствительную точку. Господин, задержанный, полез в карман, извлек кожаное портмоне и невинным голосом спросил, «Какую посильную помощь могу оказать защите правопорядка?» Анучкин немедленно принял гордый вид, кашлянул для значительности и уткнул пальцем в правила. «Обращаю ваше внимание, лица, виновные в нарушении сих правил, помимо административной или судебной ответственности, могут быть, по усмотрению господина городоначальника, лишены...» правы езды на велосипедах по городу временно или навсегда». На столе сама собой появилась десятирублевая купюра, новенькая, только что введенная в оборот, а потому чрезвычайно популярная у горожан и меняльных контор. Как волшебно возникла, так и исчезла. Но... «Учитывая ваше полное и искреннее раскаяние, полиция считает возможным простить на первый раз такое правонарушение, но больше не нарушайте». Бумага протокола, тщательно разорванная и смятая, отправилась в мусорную корзину. Господин благодарно поклонился и попросил выкатить велосипед на улицу. Заодно пообещал не ехать, а вести в руках. Завтра же непременно получить все разрешения и номера. Это... Это невозможно, улыбнулся чиновник Анучкин. Наказание вам отменено, но велосипед без номерного знака реквизируется полицией. Всего доброго. Господин в золотом пенсне пробормотал тихое проклятие и вышел из участка, что мало встревожило титулярного советника. Сынок так давно просил велосипед будет ребенку дорогой подарок на именины.